Глава 9. Комната заходила ходуном. Кэти едва успела добежать до ванной. Ее вытошнило желчью. Давид остался в лаборатории. Он сверлил дофра взглядом и не выдержал. «Господи, что это за игры? Вы... вы совсем больной?» «Наука», — ответил дофр. «Только наука. Природа сама создала эти ужасы» природа не человек снаружи солнце золотило шесть свиных туш подвешенных за задние ноги в двух метрах над землей в разной степени разложения некоторые только только начинали гнить от других остались одни ошметки кожу пробили собственные кости туши были облеплены белыми личинками и червями висячие кладбище кэти вернулась в комнату Она была мертвенно-бледна. «Но зачем все это? Вы... вы отвратительны!» Доффор чуть съежился в кресле. Кэти вцепилась мужу в рукав, лицо ее исказило гримасса. «Мы... мы уезжаем прямо сейчас! Как... как можно?» «Мне искренне жаль», — сказал Доффор. «Я не предполагал, что это так на вас подействует». Речь идет исключительно о научной программе, целью которой, единственной целью, является спасение жизней человеческих жизней. «Какая разница?» подал голос Давид. «Вам следовало предупредить нас. Такое зрелище не каждый выдержит, понимаете?» Доффер попытался приладить назад материю, но ему не удалось. Тогда он бросил ее на пол. «Но не вашей супруге!» не вашей дочери тут смотреть на это зрелище не придется туши видно только из лаборатории из моей комнаты и еще из одной пустующей которая находится рядом я просто хотел поставить вас в известность вот и все он посмотрел на кэти признаюсь я опасался что вы откажетесь приехать из за этой мелочи но прошу прощения мелочи как же давид попытался обнять кэти чтобы немного успокоить. Но та его оттолкнула и вне себя выскочила в коридор. «Клара! Клара!» Давид обернулся к старику. «Объяснитесь! Ничего не понимаю!» «Энтомологи-криминалисты, Давид! Восемь последовательных групп насекомых, которые сменяют друг друга на трупах животных в зависимости от степени разложения плоти. Влияние температуры, влажности окружающей флоры на скорость гниения. Уникальная возможность научиться с потрясающей точностью определять день и час смерти. Я все это знаю, но я не думал, что, что подобные опыты ставят на свиньях, что их вот так оставляют висеть. Как вы верно заметили, это всего лишь свиньи. Вы знаете, что так же делают в штате Теннесси. Только там, там используют тела людей, которые завещали себя науке. Их оставляют на волю времени, жары и червей. Они десятками лежат на деревянных досках на ферме, очень похожей на эту. Скажем так, в нашем случае все менее драматично, но не менее интересно. Дофор приблизился и схватил Давида за локоть. Мне нужен ваш текст, Давид придумайте для меня историю не уезжайте это место восточно вдохновит скажите что я вас не ошибся когда доверился вам скажите давид сейчас старик казался сломленным в чистейшем костюме обезноженный с протезом в перчатке вместо правой руки который еще больше подчеркивал его беспомощность он почти вызывал жалость давид еще раз посмотрел в окно энтомологи Спасение жизней, вдохновляющая обстановка. Доффор думал, что все делает правильно. кэти будет сложно убедить», — пробормотал он. «Знаю, знаю, но я уверен, она поймет. К тому же вы не сможете уехать прямо сейчас. Снег, ночь. Дороги, скорее всего, скользкие. Надо быть сумасшедшим, чтобы куда-то ехать. Попробуйте убедить ее, прошу вас». «Подумайте о деньгах!» Давид услышал резкие голоса, доносившиеся из гостиной. Женские голоса говорили на повышенных тонах. «Постараюсь», — ответил он, — «но прошу вас больше никаких сюрпризов. Думаю, Кэти больше не вынесет».